Потом он возвращался из командировки, писал статью, и почти всегда начиналась баталия. Он рассказывал в своей статье десятую долю того, что хотел бы рассказать, но и эту десятую редактор встречал в штыки. Вот Голубинский едет колхоз-миллионер, пишет роскошный очерк о молочных реках и кисельных берегах. Его печатают, хвалят, и все в порядке. На черта мне в самом-то деле. И тот же вспоминал избу в Тамбовщине. «Земляной пол и дрявую соломенную крышу. Он хочет писать про это. Он не герой, не какой-нибудь Гарибальди. Он просто честный журналист. Почему он должен врать? А ты не ври, ты просто пиши про другое. Нет, иногда молчать тоже вранье. А у него и без того уже немало накопилось всякого молчания. Он ездит, видит. Все виденное хочет прорваться на газетную страницу. Но есть вещи, о которых он и сам знает». «Надо закопать поглубже. Никакой самой далекой надежды нет на то, чтобы сказать это вслух». Поливанов часто вспоминал полутемный вагончик, в котором он ехал из Сосьва в Свердловск. Поезд подолгу тосковал на каких-то полустанках, а когда наконец трогался, все начинало греметь и лязгать. За окном бесилась уральская метель. Снег сыпал не сверху, а мчался навстречу поезду, и в окошке ничего, кроме этой белой кутерьмы, не было видно. Шел третий час ночи. Пассажиры спали, сидя. Лечь могли только счастливцы, захватившие вторые и третьи полки. Поливанов не спал и сидел, рассмотреть сидевшего напротив человека в треухе. От него веяло непокоем. Он сидел молча, но видно было, что ему до смерти хочется поговорить. Он вздыхал, покашливал. Надолго приникал к окну. Зимно не вытерпел он наконец и послушал. Не откликнется ли Поливанов? — Да, февраль. — Ты откуда, Ва? — Из Осевы. И я из Сосьвы. на поминках был. Полдня пили. Дружок мой, мал-маленько справился и женщину хорошую нашел. Расписался и в одночасье помер. Сердце разрыв. Теперь она одна осталась. У нее своих двое и его двое, всего четверо. А дом старый, того и гляди, завалится. И как она справляться будет? А ты далеколь? В Свердловск, потом в Челябинск. Магнитку. Магнитку, ха! Какое я дело в магнитке сотворил? Не поверишь, из лагерей я. Выпустили. А кто меня такого возьмет? Кому я такой, спроси, нужен? Мотался я, мотался. целый год мотался. Вижу, не миновать обратно в лагеря. Нету другой пути. И вот в магнитке, дай бог... Здоровье, Один нашелся, научил. Дали в милицию три сотни, и вот паспорток... Нет, ты подумай, новенький, гладенький и безо всяких пометок, чистый, как слезка. Зачем болтаешь, помалкивай? Знаю, знаю. но нет моих сил, радость какая. Я сейчас в МИАС подамся. Своих заберу, жену и мальчонку, и поминай, как звали. Мало ли на Урале городов, а? Или, скажем, в Сибири. У меня братан под Иркутском. Лучше в такой город, где тебя никто не знает. Вот и я говорю, лучше, чтоб ни одна душа. Да ведь куда ни приедешь, спросят, откуда, мол. Он умолк, насторожившись. На верхней полке кто-то пошевелился, и молодой женский голос негромко и протяжно произнес. Прячься, не прячься, все равно найдут. Поливанов, не видя, ощутил, Какой смертный испуг лег на лицо соседа, хмель с него, как рукой сняло. Что спьяну не наплетешь? — пробормотал он. — Чего я тебе тут брихал? Ох, зелье проклятое! Он встал и, перешагивая через чьи-то ноги, спотыкаясь о мешки и корзины, пошел вдоль вагона. Доверил ли он себя и свой драгоценный паспорт темени другого вагона? Или спрыгнул на ходу в ночную метель? Побрел до ближайшего полустанка или заночует в лесу? «Черт бы вас побрал, с сударыня!» — сказал Поливанов. «Простите, не имея чести вас знать. Зачем вы это сделали?» Ему не ответили. А утром женщина ловко, никого не задев, спрыгнула с полки. На ней были аккуратные бурки и новенький коричневый полушубок. Круглолицая, румяная, густые черные брови над прозрачными серыми глазами. и было лет двадцать «Зачем вы это сделали?» — спросил он снова. «Захотела и сделала». «Надоело дрожать милкой дружью?» «И вы решили отточить свое мужество на загнанном, смертельно испуганном человеке?» Они шепотом кричали друг на друга, будто спеша выложить друг другу все, что накопилось за долгие годы тяжелого, сварливого брака. А вокруг просыпались, зевали, гремели кружками, шуршали бумагой, разворачиваясь ясною. «Ну, чего дорогу загородили?» «Дай чайник поставить». Плеснуть тебе кипяточку. «Братцы, соль забыл. У кого есть?» Она взяла с верхней полки рюкзак, вынула из бокового кармана НССР и полотенце. Рюкзак был зеленый замшевый, все в нем было толково прилажено, его можно было надеть на плечи, можно было как сумку нести в руках. Он был бы очень уместен в Москве, но как дико он выглядел здесь. Отвернувшись от Поливанова, девушка снова кинула рюкзак наверх и пошла умываться. Потертые шубейки, засаленные ватники, видавшие виды полушубки, валенки в заплатах, разбитые на многих дорогах башмаки, кованые сундуки, плетеные корзинки, неуклюжие брезентовые заплечные мешки и ее зеленый замшевый рюкзачок, аккуратные бурки, заграничный полушубок, на СССР на сверкающей молнии, запах дорогого мыла, ее московская речь. Все это было не к месту, из другой жизни». Хм, рюкзак большой, а пуст. Она в нем что-то взяла и ношу свою где-то оставила. Она вернулась мельком, взглянула на него злыми, беличьими глазами. На лавке потеснились, она села на краю и принялась глядеть в окно. И он вдруг понял, что она недаром попала сюда в своей городской одежде. В эти места, где за несколько километров тянется колючая проволока что и у нее, как и у ночного соседа, есть какая-то своя жестокая забота. Она, как и он, тоже боялась и говорила сейчас наперекор страху, наперекор отчаянию. Он встал, подал ей кружку с кипятком и тихо произнес. «Простите меня». Она опустила плечи, как будто попросив прощения. Он лишил ее единственного оружия. «Вы ездили на свидание?» — спросил он одними губами. «К маме», — ответила она, отвернувшись и не сказала больше ни слова. Они приехали в Свердловск после полудня. Он снял с полки диковинный рюкзачок и приладил его ей на плечи. Рюкзак был легкий, почти пустой. Они вместе вышли, и она, все так же не глядя, поспешно простилась. «Спасибо, не надо, не провожайте!» И тут тотчас затерялась в толпе. Он спрашивал себя, как это он не догадался сразу. У него бывали такие встречи и раньше в этих краях» и они будили в нем мысли, давно уже лежавшие где-то в мозгу неподвижным клубком. Он не распутывал этого клубка, не хотел, а клубок становился все тяжелее с каждой поездкой. Если есть в жизни огромные пласты, которых нельзя касаться, стоит ли вообще писать? Если нельзя писать обо всем и всю правду, стоит ли писать о чем бы то ни было, Стоит ли пробиваться на газетную страницу с той каплей правды, которую разрешит тебе твой редактор? Будем справедливы. Поливанов дело не только в трусости твоего редактора, хотя он, конечно, трус и больше всего на свете дорожит своим местом. Так вот, стоит ли биться на своем жалком пятачке, если это ровно ничего не изменит? Но он знал, это говорит в нем трусливая усталая сторона души. И он уже давно сказал себе, все, что в твоих силах, «Делай!» «Саша, подмашка его йодом!» Митя держал за плечо мальчишку лет двенадцати. Руки, шея, все лицо у мальчишки было в глубоких царапинах. По правой щеке от виска до подбородка ползли стройки крови. Он то и дело отирал щеку и подбородок рукавом синей рубашки и не успевал. Кровь капала со лба, заливая ему глаза. «Йодом? Его перевязать надо с ног до головы. Где тебя так изукрасили?» Говоря это, Саша быстро приготовила раствор марганца и промыла мальчику лицо и руки. «Можешь кричать», — сказала она, — «больно же». Но он молчал. Он молчал, когда на него вылили целый пузырек йода. Саша расстегнула ему ворота рубашку и увидела на голой груди синие полоски, как на тельняшке. Она быстро застегнула пуговицу, сделав вид, что ничего не заметила. «Ну, слава богу, шея и грудь целы», — сказала она. Это его мальчики, так, — сказала Аня неуверенно. — Нет, так мальчишки не дерутся, это что-то другое, — сказал Митя. — Ну? Он поставил мальчишку меж колен и приблизил глаза к его изуродованному лицу. — Ну давай на чистоту, что с тобой приключилось? — Его зовут Женя, — промолвила Анюта, словно это что-нибудь объясняла. — Ладно, оставим его в покое, давайте попьем чайку и вообще поразвлечемся, согласен? Он молча кивнул. «Тебя отведет Дмитрий Александрович и поговорит с твоей мамой», — сказала Саша. Он опять не ответил, но так шевельнул бровями, что Саша поняла, разговор будет не из легких. А Митя, между тем, открыл Андерсона и стал вслух читать «Русалочку». Саша насторожилась, она знала, что это затея небезопасная. Дети слушали вовсю, всеми потрохами. «Катя, Анюта и сцарапанный мальчишка». Катя сидела, вытаращив глаза и полуоткрыв рот. Анюта, как всегда, слушала, забравшись на стул с ногами и опершись щекой на руку. «Знай также, продолжала ведьма, — что если ты примешь человеческий образ, тебе уже не быть русалкой никогда, и если принц да полюбит тебя так, что ради тебя забудет отца и мать, ты не обретешь бессмертной души». «Зачем это забывать отца и мать? — говорит Катя. — Я вас никогда не забуду». «Не мешай», — говорит Митя и продолжает читать. «Если же принц возьмет в жены другую, то на первой же заре после их брака сердце твое разорвется на части, и ты превратишься в морскую пену». «Пусть», — проговорила русалочка и побледнела, как смерть. Не успел Митя дойти до этих слов, как случилось то, чего ждала Саша. Катя заплакала и закричала. «Зачем ты читаешь такую книжку, такую злую книжку?» Если ты будешь вопить, я больше не стану читать, — сердито говорит Митя. — А я и не хочу слушать про таких ведьм. — Тогда убирайся, — подает голос Аниси Матвеевна. — Я не хочу убираться. — Тогда слушай. И Митя беспощадно продолжал, а Катя слушала, мучаясь и страдая, как русалочка выпила огненный напиток и упала замертво как потом с каждым ее шагом ей чудилось, будто она наступает на иглы или острые ножи. С трудом, подкатенный вопли, Мити перевалил через женитьбу принца и добрался до конец до воздушных созданий, которые обещали русалочке бессмертную душу. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут заслужить себе ее добрыми делами. — читал он. — Триста лет мы посильно делаем добро, а потом получаем в награду бессмертную душу. — Триста лет очень долго, — плачет, — говорит Катя. — Твое пожелание учтено, слушай. — Может быть, и раньше, — прошептала одна из дочерей воздуха, — "Невидимые, влетаем мы в жилище людей, где есть дети, слушай, Катерина. И если находим там доброе, послушное дитя, которое радует своих родителей и достойно их любви, то улыбаемся, и срок нашего испытания сокращается. Из нашего трехсотлетнего срока вычитается год. Если же мы встречаем злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет лишний день к долгому сроку нашего испытания. «Брехня», — сказал Женя. «Ну, вас всех в болото!» — сердцем сказал Митя. «Вам читать — это просто каторжный труд, какая-то казнь египетская». «Вместо того, чтобы слушать и наслаждаться?» Митя неожиданно перебивает Анюта. «Ганс, это немецкое имя?» «Немецкое. А как же тогда Ганс, христиан, Андерсон?» Испуганно спрашивает она. «Слушай, Анюта, опять ты развиваешь свою порочную идею. Сколько раз я тебе объяснял, что немец и фашист — это не одно и то же. Андерсон датчанин, есть такая очень хорошая маленькая страна Дания» отзывается Саша, понимая, что отдать Ганса-христиана немцам Анюта не может. «Эх!» — говорит Анисия Матвеевна, собирая со стола грязную посуду. «Ни один мужик того не стоит, чтобы из-за него отца и мать забыть, и голосу лишиться, и ходить, как по раскаленным углям, да еще триста лет без толку после свету мотаться». «Неожиданный какой вывод!» — говорит Митя. — Не того добивался Ганс Христиан Андерсен, когда писал свою бессмертную сказку. — Почему ты смеешься, Саша? — Вы все реалисты, и я больше вам сказок читать не буду. У вас нет воображения. — У меня есть воображение, — говорит Катя, — которое не терпит, чтобы у нее не было чего-то, что есть у других. Дзинь, — Дзинь-дзинь. Два звонка, значит, по Ливановым. Саша открыла дверь. На лестничной площадке стоял Женя. Он держал шапку в руках, волосы у него были причесаны на косой пробор, а башмаки начищены до блеска. «Что случилось?» — спросила Саша. Глаза его смотрели растерянно, он переступал с ноги на ногу и молчал. И в ту же минуту Саша поняла, что вопрос ее груб, неуместен, человек просто пришел в гости. «Проходи, проходи в комнату», — бодро сказала Саша, стараясь замять неловкость. «Девочек нет, но они скоро придут». Он разделся в коридоре, повесил пальто на поливановский крючок, видимо, приметил его еще с прошлого раза. Потом вошел в комнату и сел на то место, где сидел, слушая Митина чтения. На лбу и на руках царапины подсохли, кое-где зажили, но через всю щеку от виска к подбородку велась причудливая царапина, уже покрывшаяся корочкой. От виска нашла к носу но там, сделав крутой поворот, стремительно бежала к уху, а от уха через шею — к губам. И Саша, не удержавшись, опять спросила, «Слушай, кто тебя так изукрасил?» Женя огляделся, встал, приоткрыл дверь в коридор, потом в соседнюю комнату. «Это секрет», — сказал он. «Я никому не скажу». «Поклянитесь». «Клянусь». «Нет, надо как следует». «Черт меня раздери!» — На такие полоски, — сказала Саша. Он посмотрел на нее с уважением и, еще раз оглянувшись, таинственно сказал. Кошку душил. — Зачем? — Выпало такое испытание, и все. — Если вы кому скажете... — А тельняшка на груди зачем нарисовал? — Моя кличка — моряк. — Если вы... Отворилась дверь и вошла Анисия Матвеевна. — Ну, чего пожаловал? — сказала она с порога. «Он в гости пришел», — откликнулась Саша. гости? Скажет тоже. Повадился на наш двор, со всеми дерется, беспорядок устраивает, а теперь в гости». Женя даже брови не повел. Он неотрывно смотрел на Сашу. «Я его пригласила», — сказала Саша. И Женя вздохнул с облегчением. Он стал приходить почти каждый день, и Поливанов даже спросил Сашу. «Он решил у нас навеки поселиться?» Они вместе с Анютой делали уроки, вместе лепили на дворе снежную бабу, и Женя довольно мужественно сносил крик мальчишек про жениха и невесту. Он кому-то пообещал съездить по уху, кому-то съездил. Ребята не сразу сдались, они еще долго дразнили Женю, особенно когда выяснилось, что они с Анютой поджидают друг друга по пути в школу. Но потом умолкли. Во дворе появился парень, которого мама обрежала в гольфы. И все страсти перекинулись на него. «Гого!» — кричали ему. «Гогочка!» Саша пыталась как-то вернуться к разговору о кошке, которую зачем-то надо было душить. «И не страшно тебе было, не жалко?» Но Женя хмуро ответил. «И так уж я вам проболтался, но теперь все». Саша оставила его в покое и больше расспрашивать не стала, твердо зная, что рано или поздно все выяснится, Или нечаянно, или сам скажет. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Женя был человеком во многих отношениях примечательным. У него было две макушки. Он умел шевелить ушами. Он был бесстрашен, не то что соседский Алик, который боялся собак, боялся входить в темную комнату и ревел по всякому поводу, как девчонка. Алик не умел придумывать игры, Женя каждый день придумывал что-нибудь новое. Они с Анютой сочинили тайную азбуку, они вылепили из пластилина целую страну, людей, слона, верблюда, а из картона и Катькиных кубиков построили дом. Как назвать страну? Долго не думали, просто взяли название из книжки. Синегория. А Нисси Матвеевна ругалась, однажды она разорила Синегорию. Аня ревела, а Женя стоял молча, крепко стиснув зубы. Пришел Митя, навел порядок, велел собирать спичечные коробки, обещал построить из них городскую стену, и дома, и еще много всякого. Однажды Женя сообщил, что они в школе писали сочинение, и он получил двойку. Ох, мать мне и задаст, сказал он. Вид у него был независимый, но Саша все-таки подумала, что он, пожалуй, был бы рад защите. Саша раскрыла тетрадку с сочинением и прочла. «Что бы ты сделал, если бы тебе было все позволено? Если бы мне было все позволено, я бы на переменах учился, а на уроках стоял на голове. Я бы днем спал, а ночью веселился. Я бы «здравствуй» никому не говорил, и «пожалуйста» тоже. Я бы в трамвае место старшим не уступал и плевал бы не в Урну, а на мостовую. Если бы мне было все дозволено, я бы взрослым говорил «ты», а ребятам «вы». Я в кино ходил бы бесплатно, в лагере я не спал бы в тихий час, купался бы с утра до вечера и с вечера до утра. Я бы не ходил в кружки, а когда бы в класс ходил учитель, я бы не вставал. Но если бы до кобы во рту выросли грибы. На этом кончаю рассказ. Что бы я стал делать, если бы мне все было разрешено, что я хочу? «Ну и ну», — сказал Поливанов, — «завоспитывали тебя до смерти». «Очень учительница рассердилась», — говорит Саша. у Ты, — говорит, — хулиган, пускай мать придет в школу. Это, — говорит, — не сочинение, а насмешка». «А разве нет? Конечно, насмешка», — сказала Саша. «Ну вот, что мы сделаем. Мы сейчас снова напишем сочинение, ты и Анюта. Только чур писать про то, чего и вправду очень хочешь. Давайте, садитесь». Анюта, не мигая, глядела на лампу под круглым зеленым абажуром. Руки ее праздно лежали на коленях. О чем она думала? Что видела? Женя начал писать, едва открыв тетрадь, на чистой странице. Светлые волосы торчком стояли на обеих макушках. Уши горели, всегда бледные щеки разрумянились. Катя сидит тут же. Она сидит на полу, строит дом из кубиков и пробует слова на вкус. Снегирь, шепчет она, снегирь, а дети его снегирьки, снегурки. Дочь снегиря — снегурка, снегурочка. Папа, ты читаешь, но я хочу тебя спросить. Спрашивай. Что такое циркуль? Ну, это такой инструмент, помогает рисовать круги. Как это блюдце? Почему ты смеешься? Папа, мама, давайте играть в домино. Если я проиграю, то я не буду жадиной и ябедой. А если вы проиграете, то купите нам с Аней полпуда конфет и тысячу порций мороженого. — Катька, помолчи, — говорит Аня. — Мама, а можно я другое сочинение напишу? Я хочу написать сочинение, что бы я делала, если бы я была невидимка. Можно? Саша кивает, и Анюта склоняется над тетрадью.